Просвещение это, однако, касалось больше мира потустороннего — Мужики отлично знали, что будет там тьма кромешняя, погреба глубокие и мразы лютые, неправедным священникам и судьям котлы медные, огни разноличные змеи сосущие, мужьям беззаконникам и женам беззаконницам смола кипучая, искрежитание зубное и плач непрестанный, глумотворцам и пересмешникам, языков вытягивания, за языки повешения, клеветникам и злоязычникам, хребты повешения над калеными плитами и на гвозди железные, плесунам и волынщикам, червь неусыпающей, сребролюбцам и грабителям. И все эти грешники поют там нараспев староверский, упрекая родителей своих в даровании жизни, и зачем вы нас породили, на роду бы нас задавили». Богов они одобряли больше старинных, черных, домашних, и даже на далекий погост в церкву носили они из дому этих вот своих собственных богов, и им там и молились. Другие же перед такими богами и шапок не снимали, то боги не наши, и не приходские, пренебрежительно говорили они, а не то Микулины, не то Яфимовы. Имена носили они больше свои домашние — Первуша, Смирной, Третьяк, Пинай, Дружина, Неупокой, Козел, Салтык, Висл, Неустройка, а настоящих христианских имен у них было большей частью по два. Одно всем известное, а другое совсем — настоящее тайное. Делалось это по совету батюшек-просветителей с тонким умыслом. Ежели какой ли лиходей захочет испортить Ивана, то он цели своей достигнуть не может, потому что Иван на самом-то деле совсем не Иван, а Петруха. И только тогда, когда тайного Петруху, этого убрав, клали в домовину, и узнавали все, как он Петруха с помощью отца своего духовного и всех, а в особенности силу нечистую, объегорил. И лежит Петруха в домовине, довольный, что сдал он свое тягло навеки, не платить ему теперь уж больше прозги, денежный оброк, не ходить на изделия, на барщину, господину суровому, нечистую силу он надул. А так как перед смертью ему удалось сообщиться, то вечное блаженство ему, по словам батюшки, теперь уже обеспечено в райских селениях, и где же и все другие такие праведные упокояются А перед смертью такой весь прозеленевший старец, весь в волосах, обыкновенно тихо и умиленно радовался, что вот прожил он всю жизнь, и ни с кем не судился, и даже, слава тебе, Господи, в городе своем ни разу не бывал. Вообще батюшки держали мужика в строгости. Ему, дурасу, иногда хотелось отдохнуть от труда беспросветного, повеселиться, хотелось радости хотя бы маленькой. Но заботники батюшки предписывали настрого. А воскресные господские праздники и великих святых приходить в церковь, стоять смирно, с комарохов и ворожей, в домы к себе не призывать, в первый день луны не смотреть, в гром на реках и озерах не купаться, серебра не умываться, олова и воску не лить, зернью, картами, шахматами и ладыгами не играть, медведей не водить —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 «А буди не послушаются, бить бы таки нещадно, а домры, сурны, гудки, гусли, и хари искать и жечь, и на том соцком, и на его сотне, насте человек, взять и пени 10 рублев». Из всех строгих предписаний этих мужики исполняли только одно — в шахматы не играли. Но зато очень уважали они кружало царские с их огневым вином да шумные братчины на празднике престольном которые заканчивались обыкновенно великим скуловоротом и зубодробительством московское правительство в этих разумных развлечениях чрезвычайно мужику помогало раз воевода верхотурский на просьбу москвы породеть чтобы кабацкий сбор был побольше прошлогоднего Отвечал, что у него все пропились, одолжали и обнищали, и что, по его мнению, кабак нужно было бы закрыть. И ему из Москвы отписали «Вы пишете, не радея о нашем деле, что кабак хотите отставить».